«Однако ты слишком хорошо говоришь для человека, выросшего в вашей Дикой Орде», — сказал шотландец. «Я кое-чему научился в этой стране», — ответил Хайраддин. «Когда я был ребенком, наше племя преследовали охотники за человеческим мясом. Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месте. Я висел на одеяле у нее за плечами, и наши преследователи подобрали меня». Один священник выпросил меня у стрелков Прео и воспитал. У него я два или три года учился франкским наукам. — Как же ты ушел от него? — Я украл у него деньги и Бога, которому он поклонялся, — с полным хладнокровием ответил Хайраддин. — Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом. «Негодяй! Как ты мог убить своего благодетеля?» «Разве я просил его оказывать мне благодеяние?» «Цыганский мальчик — не комнатная собачка, чтобы резать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее, загрызет хозяина и убежит в лес». Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем который задался целью поближе познакомиться со своим подозрительным проводником с его характером и намерениями. — А правда ли, — спросил он Хайрадина, что ваш народ, несмотря на свое полное невежество, утверждает, будто ему открыто будущее, то есть он обладает знанием, в котором отказано ученым, философам и служителям алтаря более образованных народов? — Да? «Мы это утверждаем, и не без оснований», — сказал Хайраддин. «Каким образом эти высокие познания могут быть дарованы таким отверженцам, как вы?» «Могу ли я объяснить вам?» — спросил Хайраддин. «Впрочем, я отвечу, если вы мне сперва объясните, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек более совершенное животное — не может по следам найти собаку. Эта способность, которая кажется вам столь чудесной, дана нам от рождения, как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказать будущее человека так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет. «Я не верю в ваши знания и смеюсь над вашей способностью», Не смейтесь, господин Стрелок, сказал Хэроддин Маграбин. Я могу, например, сказать вам, что какую бы вы ни исповедовали веру, богиня, которой вы поклоняетесь здесь, в нашей компании. Молчи! «Молчи воскликнул пораженный Квентин. Молчи, если дорожишь жизнью! И отвечай только на мои вопросы! Можешь ли ты быть верен? Могу, как и всякий человек. Но. «Будешь ли ты верен?» «А вы мне больше поверите, если я поклянусь?» — ответил Маграбин с усмешкой. «Однако помни, твоя жизнь в моих руках!» — сказал шотландец. «Что ж, попробуйте ударить, и вы увидите, боюсь ли я смерти». «Могут ли деньги обеспечить твою верность?» «Нет, не могут». — В том случае, если я захочу изменить. — В таком случае, чем же можно добиться твоей верности? — Добротой, — ответил цыган. — Ну, но хочешь, я поклянусь, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься верен нам во время пути? — Нет, — ответил Хайраддин. — К чему понапрасну тратить свою доброту? Это редкий товар. Я и так обязан быть вам верным. «Это почему?» — спросил еще более изумленный Квентин. «Вспомните каштаны на берегу Шера. Человек, чей труб вы вынули из петли, был мой брат, Замет Маграбин». «И ты входишь в сделки с убийцами брата?» — сказал Квентин. «Ведь это один из них сообщил нам, где мы встретим тебя, и он же, вероятно, взял тебя в проводники к этим дамам». «Что поделаешь?» — мрачно ответил Хараддин. «Эти люди обращаются с нами, как овчарки, со своим стадом. Сперва они нас охраняют, гоняют взад-вперед, куда им вздумается, а в конце концов пригонят на бойню». Впоследствии Квентин имел возможность убедиться, что цыган говорил сущую правду. Стража Превона, обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные сношения, смотрела некоторое время сквозь пальцы на их проделки, а в конце концов всегда приводила их на виселицу. Такого рода связь между стражей и преступниками — одинаково выгодная для обеих сторон, существовала во всех странах и была не чужда и нашему Отечеству. Отъехав от проводника, Дорвард, очень недовольный тем, что ему удалось о нем узнать, и немало не полагаясь на его обещание верности, основанное на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. С великим огорчением он увидел, что оба они непроходимо глупы и так же не способны помочь ему советам, как и оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться. «Тем лучше», — сказал себе Квентин, храбрость которого росла вместе с ожиданием могущих встретиться опасностей. «Значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Кажется, я могу смело рассчитывать на то, что в состоянии сделать руки и голова — одного человека. Я видел, как горел мой родной дом, видел убитых отца и братьев в пылающих развалинах, но не отступал ни на шаг и дрался до последней возможности. Теперь я на два года старше, и мною руководит лучшая, благороднейшая цель, которая когда-либо зажигала воинственный пыл в груди храбреца. Остановившись на этом решении... Квентин в продолжение всего пути проявил такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он везде поспевал. Разумеется, чаще всего и охотнее всего он находился возле дам, которые были так тронуты его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась его наивная, но не глупая, а подчас даже остроумная болтовня. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга. Если он часто ехал под ледам, пытаясь по мере сил описать им уроженкам равнин «Грампианские горы и красоты Глен Хулакина», Он также часто скакал и во главе отряда с хайродином, расспрашивая его о дороге и местах остановок и стараясь твердо запомнить его слова, чтобы потом, переспрашивая его, удостовериться, не собьется ли он в ответах и, следовательно, не замышляет ли измены. Не забывал он и двух своих подчиненных — ехавших сзади и старался лаской, подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу.